Четвертое. Хоровая лирика. Из всех видов греческой лирики хоровая песня сохранила наиболее тесную связь с культом и обрядом, потребности которых она главным образом и обслуживала. В своих фольклорных формах хоровая песня существовала, разумеется, повсеместно, но особенно культивировалась она в тех государствах, где у власти удержалась землевладельческая знать. Культовая поэзия служила здесь орудием пропаганды аристократической идеологии, получившей в это время новое оформление в религии Аполлона Дельфийского. Страница 89. В противоположность старо-аристократической идеологии, восходившей ко времени разложения родового строя, дельфийской религии мораль были принаравлены уже к условиям классового общества и к потребностям аристократии как господствующей группы внутри полиса. Хоровая лирика стала литературной выразительницей этой новой морали и нового мифотворчества, перерабатывающего традиционные мифы в духе дельфийской религии. Политическое господство аристократии сохранилось по преимуществу в дарийских областях. С другой стороны, в культовой поэзии были заинтересованы и тираны, которые вели активную религиозную политику, поддерживая низовые и общегреческие культы в противовес местным аристократическим и стремились придать религиозное освещение своему владычеству. В этих условиях хоровая лирика становится одним из важнейших ответвлений греческой лирической поэзии и играет очень значительную роль в литературном движении эпохи. В силу своего культового и обрядового характера хоровая лирика более архаична по способу исполнения, чем монодическая мелика или элегия. Слово остается связанным не только с музыкой, но и с ритмическими телодвижениями. Песня исполняется традиционным обрядовым хором, который поет и вместе с тем пляшет. Во главе хора стоит предводитель. Полувозрастной состав хора и характер пляски очень часто предопределены культовым заданием, так как хоровая песня исполняется лишь по определенному поводу – в связи с каким-либо празднеством или обрядовым действием. Греки различали многочисленные виды хоровой песни, в зависимости от повода, вызывающего ее, от божества, к которому она была обращена, от состава хора и характера пляски. В большинстве случаев эти виды литературной хоровой лирики являются продолжением соответствующих фольклорных жанров Но некоторые из них, притом важнейшие по своему литературному значению, возникли или, по крайней мере, получили широкое распространение в рассматриваемое время и тесно связаны с социальной и идеологической борьбой VII-VI веков. Так, дифирамб, культовый гимн в честь Диониса, обязан своим расцветом тому значению, которое приобретает в это время религия Диониса. В хоровой лирике, начиная со второй половины VI века, одно из важнейших мест занимает эпинкий, песня, прославляющая победителя на общегреческих гимнастических состязаниях. Эти игры были народными празднествами, и победители получали у себя на родине почти божеские почести. А так как участие в состязаниях принимало главным образом аристократия, которая имела достаточно средств и досуга для необходимой гимнастической тренировки, победа на играх оказывалась удобным предлогом для прославления аристократической доблести. То обстоятельство, что предметом песнопения становился не бог и не мифологический герой, а живой представитель знати, повышало актуальность и классовое значение эпиникиев. И уж совсем новым жанром хоровой лирики был энкомий, гимн в честь определенного лица. Жанр этот своим появлением свидетельствует о повышении удельного веса личности в социальной жизни Полиса. Он получил особенное развитие в придворной обстановке, окружавшей тиранов. По сравнению с фольклорной хоровой песнью, чрезвычайно усложнилось также и музыкальное оформление. Хорический поэт был одновременно и композитором и балетмейстером. Для каждого стихотворения он составлял особую музыку, часто даже для каждой строфы. Ритм выявлялся не только словом, но и плясовыми движениями хора. Греческая хоровая лирика отличается поэтому большой свободой ритмов, меняющихся от стихотворения к стихотворению, от строфы к строфе. Страница 90-е. Строфы эти весьма разнообразны и по своему внутреннему составу. Нигде в античной поэзии нет такого разнообразия и богатства ритмических форм. В произведениях хоровой лирики обычно наличествуют три элемента, связанные с торжественным гимническим характером хоровой песни. С основной частью культового гимна, древли является миф. В свободном чередовании с мифом подавался дидактический элемент, наставительные размышления на религиозной и нравственной темы. Наконец, поскольку гимн являлся молитвой, выражавшей пожелание молящегося, хоровая песня содержала и личные высказывания от имени поэта или его хора. Сочетание этих трех элементов мы находим уже у древнейшего из известных нам представителей хоровой лирики Алкмана, вторая половина VII века. По происхождению своему он был, возможно, малазийским греком, но деятельность его протекала в Спарте. Архаическая Спарта еще не была тем оплотом консерватизма, которым она стала впоследствии и не чуждалась художественных новшеств. Спартанцы приглашали к себе мастеров из других греческих областей для руководства хором. Алкман составлял различные гимны, от которых сохранились лишь краткие цитаты. Единственный большой отрывок найден был в 1855 году на Папирусе в одной из египетских гробниц. Это Парфений, то есть гимн девического хора. Сохранившаяся часть... Начинается с краткого упоминания о целой серии мифов, сопровождающегося дидактическими выводами, а затем хор переходит к прославлению своих предводительниц, восхищается их красотой, шутливо намекая на их самолюбие и соревнования. Ряд девушек назван по имени. Это типическая древняя хоровая песня, предназначенная для однократного исполнения не только по определенному праздничному поводу, но и с определенным личным составом хора, имена которого введены в текст стихотворения. Образы элементарны и конкретны. Одна из красавиц — сияющее солнце, другая выделяется меж подруг, как крепкие, звонконогие, стяжающие награды конь среди стада. Ее грива — несмешанное золото, лицо — серебряное. Прославление подруг — И их ревность напоминает позднейшую тематику песен Сапфо и коренятся в тех же бытовых условиях девического содружества. Хоровая лирика вплоть до конца VI века известна лишь очень отрывочно. Мастером Дифирамбо признавался лесбосец Орион. Плодовитый сицилийский поэт Стисихор, автор больших лирических поэм, с мифологическим сюжетом. По содержанию и объему эти поэмы напоминали эпические, но распевались на разные мелодии, а основу их композиционной структуры составляло сочетание двух одинаковых строф: «Строфа-антистрофа с эподом-припевом», составленным уже в ином ритме. Такой комплекс, выдержанный по схеме ААБ, назывался «Триадой» и повторялся последовательно до конца произведения. По формульным эпитетам, длинным речам персонажей, по обилию и характеру сравнений, стиль Стесихора напоминает гомеровский, но отличается от него совершенно иным колоритом. Стесихоровские мифологические сюжеты и трактовка мифов, необычные для эпоса, широко использовались в изобразительном и драматическом искусстве, особенно у афинских трагических поэтов V века. Не ограничиваясь обычным кругом мифов, составлявших предмет героического эпоса, Стесихор обращался непосредственно к народным сказаниям, захватывая и любовные сюжеты, которых эпос обычно избегал. Из Южной Италии происходил Ивик, живший вместе с Анакреонтом при дворе Самоского тирана Поликрата. В стихах Ивика много места уделялось его любовным переживаниям, но в отличие от простоты Анакреонта, у Ивика пышный и перегруженный образами стиль. Страница 91. Только весною цветут цветы, яблоньки донских речной струей, Щедро питаемых там, где сад, дев. Не лишь весной уже и плодоносные почки набухшие на виноградных лозах распускаются. Мне ж никогда не дает отдохнуть эрот, летит от киприда он, темный вселяющий ужас всем, словно сверкающий молнии северный ветер фракийский, и душу мощно до самого дна колышет жгучим безумием. Как уже было указано, со второй половины VI века в хоровой лирике начинают преобладать новые жанры, посвященные прославлению людей, живых, энкомии, эпеники или умерших, тренос, плач. Энкомии составлял уже ивик. Видную роль в этой реформе, актуализировавшей значение хоровой лирики, и способствовавший ее пышному расцвету в конце шестого века и первой половине пятого века, играл Симонит Киосский, 556-468 годы. Этот разносторонний поэт провел много лет при дворах различных тиранов, но вместе с тем был близок и к вождю афинской демократии Фемистоклу. По своему идейному содержанию, Лирика Симонида связана с прогрессивными течениями ионийской мысли. Он скептически относился к традиционным представлениям о божестве и не разделял предрассудков аристократической этики, будто доблесть, врожденные качества только знатных. Для Симонида характерны простой ясный стиль, живописность образов и большая сила чувства. Ему удаются и мягкие нежные тона, жалоба Данаи, заключенный в ящик с младенцем Персеем, и пафос борьбы за родину, прославление погибших при фермопилах, величайшее историческое событие его времени, борьба греческого народа против персов, нашло в Симониде своего певца. От харической лирики Симонида дошло лишь небольшое количество коротких фрагментов. Ни одного цельного стихотворения не сохранилось. Однако слава Симонида была основана не только на хорике, он был известен как один из творцов эпиграммы. Эпиграммой первоначально называлась стихотворная надпись, которая делалась на надгробном памятнике или на предмете, принесенном в дар божеству. Эпиграммы обычно составлялись элегическим дистихом. Позже термин стал применяться ко всякому краткому лирическому стихотворению, написанному в элегическом размере. Симонит был мастером такого сжатого лирического стихотворения, и позднейшая античность приписывала ему большое количество эпиграмм на темы греко-персидских войн, в том числе и известную надгробную надпись, посвященную памяти спартанцев, павших при фермопилах. Путник, пойди возвести нашим гражданам в Лакедемоне, что их заветы, блюдя, здесь мы костьми полегли.